«Алекс Дилакрус. Варлорд. драга Том 2. Глава 1. «Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи», негромко произнесла погруженная в думы царевна, невидящим взглядом глядя сквозь собственное отражение в зеркале. Повинуясь неясному импульсу, она вдруг сфокусировала взгляд на самой себе, словно впервые заметив. Хмыкнув, немного неуверенно и даже словно стесняясь собственных желаний, Эльвира, все еще не выходя из глубокой задумчивости, положила руки на шею, запустив ладони под волну длинных волос, и грациозно выгнулась, потянувшись вверх к самому небу. На несколько секунд, по-прежнему глядя отражению в глаза, Эльвира замерла на мысочках, отбросив все мысли и просто любуясь собой потом чуть подбоченилась, перенеся вес на одну ногу и положив ладони согнутых рук на талию. Поменяла опорную ногу, изогнувшись в другую сторону. Подняла правую руку, опять запуская ладонь в длинные локоны, и еще сильнее изогнулась в талии, так что линия бедер стала еще круче и привлекательнее. Чуть погодя, Эльвира легко приподняла, сгибая в колени одну ногу и наклонилась, подарив отражению поцелуй тут же выпрямилась деланно смущенно потупившись опустила плечи и скрестила перед собой опущенные руки смущение демонстрировала сама себе недолго почти сразу вздернула подбородок выполнив холодно надменный взгляд чуть опустила подбородок исполнив взгляд манящий загадочный Смутилась уже по настоящему и тут же повернулась к зеркалу спиной оборачиваясь взглянула дерзкой с вызовом От этого смутилась еще сильнее, но почти сразу звонко рассмеялась. Вновь подняла руки, запустила в густые локоны, заставив подняться волну волос и подмигнула своему отражению. Определенно, она сама себе нравилась, особенно с распущенными волосами. Убрав рассыпавшиеся локоны за спину, Эльвира вернула себе серьезность. Практически замерла, лишь то и дело проводя рукой по своим густым, платиново цвета волосам, царевна еще долго стояла перед зеркалом, размышляя ни о чем и сразу обо всем. И еще немного отстраненно любуясь собой. Эльвира сейчас по-настоящему наслаждалась моментом, потому что последние месяцы ей практически не удавалось побыть в одиночестве и дать волю эмоциям. Быть магом-менталистом – это значит ограничить себя в возможности одиночества а когда вокруг череда важных событий тяжелее вдвойне, эмоции других людей громче, чувства ярче, и все это приходится пропускать через себя, без возможности закрыться, иначе это может сказаться на потенциале возможностей мага-менталиста. Любая остановка на пути развития ментата может оказаться катастрофой. Если ты устал, ты можешь сесть и отдохнуть, но тогда ты никогда не станешь первым, как говорил знаменитый дон Эрнесто дивара один из идеологов создания Трансатлантического Союза. Именно поэтому хороших ментатов так мало. Особенно тяжело Эльвире пришлось в последние полгода, когда ее размеренная жизнь, размеренная, как оказалось в сравнении, буквально сорвалась в галоп Царевне было настолько тяжело постоянно присутствовать в центре событий, не закрываясь и не заглушая возможности своего восприятия, что всегда бесстрастная и внешне невозмутимая девушка несколько раз находилась на грани нервного срыва. Она не спала бесчисленное количество ночей, пытаясь убежать и от себя и от навязчивых мыслей и от череды преследующих ее слепков эмоций, шепчущих ей со всех сторон и понемногу сводящих с ума. Осознавая, что граница безумия уже близко, Эльвира сознательно шла на риск и не ограничивала свое восприятие. «Но тогда ты никогда не станешь первым». Помог царевне, как ни странно, ритуал Кровавого Союза. Связь, возникшая с Артуром и Валерой, вышла на первый план и заглушила все остальные факторы и преследующие Эльвиру в астрале тени. Кровавый Союз оказался словно якорем, остановившим ее на краю надвигающиеся бури океана безумия. Обретя крепкую связь, вышедшую на первый план восприятия, Эльвира словно получила свою личную тихую гавань. Она как будто задышала полной грудью, сбросив с плеч тяжесть сонма преследующих ее духов астрала, а также избавившись от навязчивого шепота слепков чужих эмоций и чувств. Кроме всего прочего, здесь, в городе-крепости Кузнецкий острог, где тренировались боевые маги рода сибирских князей, повсеместно стояли ментальные заграждения. Так что душа Эльвиры, освобожденная от тяжести чужого присутствия, буквально пела, отдыхая. Сейчас, когда в невероятно насыщенном событиями ритме жизни появилась передышка, Эльвира просто наслаждалась тишиной и спокойствием немаловажным фактором было еще и то что здесь в цитадели рода эльвира чувствовала себя в полной безопасности едва заметный отголосок чужой силы краткий и едва ощутимый всплеск заставил ее насторожиться отбегая от зеркала царевна на ходу скинула легкую ночную рубашку и подбежав к гардеробу торопливо облачилась в костюм боевого мага одновременно с этим разгоняя восприятие и входя в первую ступень скольжения Мир паблек, спектр зрения изменился. Теперь она видела все в лиловых тонах, под подсвет стихийной силы, заполнившей сиянием глаза. Дальше все произошло невероятно стремительно. За окном, словно упав с неба, мелькнула подернутая темной дымкой тень и послышался скрежет когтей. Незваный гость в буквальном смысле упал сверху, зацепившись за стену, а сейчас пытался открыть окно. Эльвира ему помогла, сработала на опережение, сформировав ментальный щит. Только сформировав его, она усилием толкнула конструкт вперед, выбивая раму полностью. Темная тень за окном, вопреки ожиданиям царевны, не улетела прочь. Избегая удара щитом, тень отпрыгнула, а потом словно нашла точки опоры, прямо в воздухе. Тёмным росчерком неизвестное существо запрыгнуло обратно на вырванный ударом щита вместе с рамой подоконник, так что снова послышался скрежет когтей. И тут же неизвестный гость попал в фиолетовые плети ловушки, которую сформировала Эльвира. Сеть сжалась, и тёмный, подёрнутый чёрными лоскутиями тьмы, гибкий монстр забился в рычание, пытаясь высвободиться. Не удалось. Он оказался крепко зафиксирован фиолетовыми жгутами, да и бился недолго, почти сразу волей царевны влетел в комнату. Снеся стол и несколько стульев, он остановился только от удара в стену, по-прежнему сжимаемый силовыми путами. Раздался грохот и звук рвущегося холста. Сверху сорвалась картина в тяжелой раме, накрывая незваного гостя. И через мгновение черный ягуар, А это стало понятно, когда ушли маскировочные клочья тьмы, замер. Сидя у стены, частично накрытой упавшей и порванной картиной, связанные фиолетовыми плетьми ловушки оборотень, с немым вопросом смотрел желтыми глазами на Эльвиру. Голова зверя после падения картины прорвала холст упавшей картины прямо на увешанном наградами мундире предка царевны. «Валера?» – остолбенела царевна. «Ты дурак?» не нашла она ничего лучше для комментария ситуации. Персидская династия с сибирскими князьями уже не первый год находились далеко не в лучших отношениях. Несостоявшийся поход на бал дебютанток должен был стать лишь первым шагом к установлению дипломатических отношений, от которых, впрочем, никто особо многого не ждал. Поэтому, если бы кто поймал Валерру на территории цитадели, в самом центре владения сибирских князей – это могло иметь очень и очень серьезные последствия. А могло бы и не иметь, если бы Валеру просто убили. Впрочем, еще ничего не кончилось. Эльвира буквально кожей ощущала, как уходят считанные секунды, оставшиеся до того, как в ее апартаменты залетят гвардейцы княжеского рода, братья и охрана. Фиолетовый хлыст дернулся и безмолвного персидского принца который еще не до конца обернулся из формы черного ягуара в человеческий облик, вихрем занесло под кровать. «Там сиди!» – крикнула Эльвира, торопливо срывая из себя костюм боевого мага и опять накидывая недавно отброшенную прочь ночную рубашку. Успела, причем в самый последний момент. Запахнула пояс она, когда дверь ее апартаментов распахнулась от удара. Но первый же, заскочивший в комнату гвардеец, получил в шлем китайской фарфоровой вазой. Вазой династии Мин, очень подходящей к ситуации. Потому что вазы династии Мин в большинстве имели высокие и узкие горлышки, за которые было удобно хвататься одной рукой. Вторая рука Эльвире была нужна не меньше. Она при броске удерживала халат, чтобы тот не распахнулся. «Прочь! Все прочь!» Истерично, срываясь на визг закричала Эльвира. Вторая ваза династии Мин полетела в шлем ошеломленного происходящим гвардейца, который забежал в апартаменты царевны следующим. Эльвира, между тем, под недоуменными взглядами группы быстрого реагирования, смела со стола скатерть с поздним ужином или ранним завтраком, разбивая в пыль графин с лимонадом, и хлестнула фиолетовой плеткой по потолку, оставившей на лепни заметный след. «Я сказала прочь», возвращая себе внешнее спокойствие, сказала Эльвира, не обращая внимания на сыплющуюся с потолка штукатурку. Несмотря на легкомысленное одеяние в виде одной ночной рубашки, выглядела Эльвира по-настоящему царственно. И ошеломленные ее криками гвардейцы почти моментально, активно толкаясь в проходе плечами, покинули апартаменты. Сама Эльвира в этот момент мысленно выругалась, потому что увидела лежащий почти в центре комнаты сапог из экипировки боевого мага, забытый и не убранный ею во время переодевания. Едва сапог от удара босой ноги царевны полетел под кровать к Валере, как вместо гвардейцев в комнату забежала сама ее высочество Софья. Сибирская княгиня была готова ко всему, Глаза ее горели алым пламенем, а руки опутывали алые жилоскуты. Запретная магия крови, которой сибирская княгиня, достигшая во владение ранга магистра, неподтвержденного, конечно же, пользовалась лишь в критических ситуациях. Мама, продолжая разыгрывать истерику, бросилась на шею княгини Эльвира. «Мама, я его, а он с этой шлюхой!» «Кто?» Смаргивая с глаз кровавые лоскуты избыточной силы, ошарашенно выдохнула княгиня, которая теперь даже не знала, что и думать. «Он! С ней!» – тонко протянула Эльвира, срываясь в вой истерики и пряча лицо на плече матери. Княгиня, которая впервые видела дочь, знаменитую своим хладнокровием в подобном состоянии, просто опешила. Гораздо в большей степени, чем получивший фарфоровой вазы в голову гвардеец. Опешила, но очень быстро пришла в себя и собралась с мыслями, начав задавать вопросы. Эльвира же еще четверть часа не могла прийти в себя, разыгрывая истерику оскорбленных девичьих чувств. Не выдав никаких имен, ни таинственного его, ни этой шлюхи. И виртуозно, найдя на все заданные вопросы, ответы без ответов. Зашедший же на огонек сибирский князь, который в момент тревоги был в отъезде, сразу был выпровожен княгиней жениться тебе надо барыня услышала эльвира глубокомысленная от князя, сказанное из глубины коридора отец как и мать был глубоко потрясён поведением царевны чье хладнокровие уже стало притчей во языцах в кругу одаренных старой аристократии российской империи эльвира же так и не признаваясь о ком плачет и какую шлюху готова задушить собственными руками постепенно заканчивала с драмой и чуть поуспокоившись попросила оставить себя одну. когда крайне озаданая княгиня ушла эльвира выгнала прочь и готовых восстановить окно а также привести в порядок комнату специалистов из службы эксплуатации цитадели выгнала благо в апартаментах у нее было сразу пять комнат и две спальни так что небольшая неприятность в одной из спален на общий комфорт влияло не сильно И только когда все лишние люди покинули разгромленные искусственной девичьей истерикой помещение, Эльвира вернулась в спальню. «Можешь вылезать», – своим обычным голосом произнесла Эльвира. Валера легко выкатился из-под кровати, показал царевне ее сапог, который она недавно пнула под кровать, и демонстративно поставил его рядом с гардеробом. И только после этого, как ни в чем не бывало, уселся в кресло. «Весьма впечатлён», — поджав губы, сообщил он Эльвире. «Ты совсем дурак», — выдохнула она. «Ты понимаешь, что тебя охрана убить могла, что если бы тебя...» С каждым словом Эльвира повышала голос. Валера, упруго поднявшись, в два шага оказался рядом и приобнял царевну за плечи. «Ой, ладно, ведь всё получилось. Пошёл ты!» — попыталась вырваться Эльвира. «Ты хоть представляешь, как я испугалась? Тебя же могли убить, идиот!» Эльвира снова попыталась вырваться, но Валера снова ее удержал. Царевна рванулась раз, другой, уже не так активно, а после просто уткнулась лицом Валере в плечо. Постояв так немного, она все же вырвалась и отошла к окну. Несколько долгих минут прошло в тяжелом молчании. «Эль!» – нарушил долгое молчание Валера. «А ты действительно так сильно за меня переживала?» Эльвира не ответила. Закрыв глаза, она разжимала и сжимала кулаки, пытаясь не дать злости уйти. «Ты зачем пришел? Хотел тебя видеть». «Если серьезно, хотел тебя видеть», вздохнул Валера. Сейчас, когда они оба отдали последние крохи энергии Артуру, связь кровавого союза между ними практически не ощущалась. И, как раньше, без подпитки, они не чувствовали друг друга так хорошо, полно и объёмно. «А теперь давай по делу», – уже полностью вернула себе Эльвира прежнее хладнокровие. Ещё раз сделано, тяжко вздохнув, Валера достал таблетку ассистанта и нажатием вывел на прикроватном столике проекцию небольшого экрана. Поколдовав с виртуальной клавиатурой, Валера через глубинную сеть зашёл на портал «Мисс Алина». Промотав списки разделов, он вошел в истории, причем Эльвира мимоходом отметила, что у него на портале платиновый уровень доступа. Заметила, но заострять внимание на этом не стало. «Смотри», — произнес Валера и включил воспроизведение. «Хей, хей, хей, ребята! Зандибар на связи, и с вами Галдбой!» — прозвучал жизнерадостный голос. «Сегодня мы заваливаемся на закрытую вечеринку категории 3Х», на которой, конечно же, нельзя вести съемку. Но когда меня это останавливало, ха-ха, знаю-знаю, катаны, за это вы меня и любите. Трансляцию вел чернокожий молодой парень с глазными имплантами золотого цвета и белыми вертикальными зрачками. Широко улыбаясь, он показывал полный рот, также золотых зубов. С золотым напылением были и его дреды. «Снимать мы с вами, парни, будем на интересный артефакт!» который охрана даже не подумала у меня отобрать, потому что он древний, как поделки Николы Теслы, если вы знаете такого чувака, ха-ха», сообщил золотой чернокожий, ведущий трансляцию. Валера включил ускоренное воспроизведение, и голос парня, ведущего трансляцию, слился в быстрое бормотание. Поймав момент и ткнув в интерактивный экран, Валера вернул видео нормальную скорость. «Как вам такое, катаны? Вы когда-нибудь участвовали в чем-либо подобном?» Заговорщицким тоном спрашивал золотой ведущий. «Сейчас мы с вами подойдем поближе и...» Ведя трансляцию, Голдбой повернул камеру своего древнего ассистанта так, что было видно его лицо и часть ландшафтного парка. Он сейчас находился у края бассейна, в котором резвились десятки одетых в тематические костюмы, а также вовсе не одетых самых разных людей. Эльвира, наблюдая за происходящим, отстраненно подумала, что якобы тайная съемка мероприятия происходит с санкцией организаторов и является не более чем рекламой вечеринки. Потому что ни один из серьезных гостей, которые на вечеринке категории N+++, или как их называли в разговорном 3Х, до сих пор в объективе камеры не засветился. Ещё Эльвира в гимназии, прослушавшая курс скрытого наблюдения, прекрасно видела, как замыливаются в видео некоторые моменты и как уходит в сторону объектив. При этом понимая, что девайс в руках золотого мальчика отнюдь не древний, а самый что ни на есть современный. И даже движениями видеокамеры, скорее всего, управляла нейросеть через импланты Голдбоя, имея при этом связь с системой контроля лиц особняка. Присматриваясь к происходящему и отмечая мелкие детали, Эльвира собралась было спросить у Валеры, зачем он ей всё это показывает. Как вдруг на видео послышались громкие и возбуждённые голоса, выбивающиеся из ритма веселья. А чуть погодя раздались выстрелы. Голдбой испуганно выругавшийся, присел даже, не зная куда бежать. Он настолько испугался, что замер оцепенев и поэтому сумел рвано и обрывками заснять как стреляющий из пистолета-пулемёта молодой черноволосый парень в расстёгнутой и накинутой на голый торс куртке городского охотника под всеобщий шум и гам, вдруг взлетает в воздух, оседлав тело бесчувственного корпората. Причём корпората в полной броне. И корпората из ЧВК карателей Легран успела заметить Эльвира мелькнувшую эмблему. Видео явно было собрано и обработано в редакторе из доступных, отснятых голдбоем обрывков. И Эльвира увидела, как черноволосый парень в полёте выпустил очередь прямо в землю и вдруг исчез. «Как сквозь землю провалился!» – даже подняла брови Эльвира. «Не понимая, как вот так можно пострелять и пропасть?» Но ответ нашёлся через десяток секунд. Потому что парень возник в поле зрения снова, причём опять прямо из-под земли. Поодаль от Голдбоя вылетела стеклянная панель, а следом появился яркий красный аэроскутер, который оседлал рисковый незнакомец. Причем вылетел из подземного гаража аэроскутер брюхом вверх, просто с презрением относясь ко всем законам гравитации. Под удивленные комментарии Голдбоя, который заглушая общий шум, уже орал практически не переставая, аэроскутер с беглецом свечой Но едва он покинул купол безмолвия, как тут же рядом с ним оказался конвертоплан с размытой стелс-системой силуэтом. Аэроскутер завис на месте, явно попав под контроль, но водитель за считанные секунды сумел избавиться от чужого захвата. Аэроскутер, исчезая из поля зрения, камнем рухнул вниз, уходя от конвертоплана и уходя из зоны видимости объектива видеокамеры. Валера сразу же снова ускорил воспроизведение. «Короче, тут важного нет, все за кадром происходит. А этот золотой перец просто удивляется произошедшему», пояснил Валера под ускоренное щебетание Голдбоя. «А вот сейчас они покидают вечеринку». Вновь на пару секунд остановил воспроизведение Валера, и Эльвира наблюдала, как Голдбой с друзьями, возбужденно обсуждая произошедшее, садятся в белый с золотом лимузин. «Теперь смотри, самая мякотка», – произнёс Валера, стараясь максимально удобно развернуть проекцию для Эльвиры. Царевна в это время наблюдала, как лимузин выезжает из ворот усадьбы и, плавно повернув, выкатывается на дорогу. Это была машина с водителем, а перегородка с салоном была открыта, так что Голдбой вёл трансляцию, повернув камеру так, что снимал своё лицо и вид из лобового стекла из этого он и смог снять, как аэроскутер вернулся. Причем картинка была дополнена камерами лимузина. Проекция получилась трехмерная и очень подробная. Так что Эльвира теперь смотрела на происходящее уже не в склеенных обрывках рваного видео, а в хорошем объемном качестве. И видела, как появившись в поле зрения, камнем рухнул с неба аэроскутер. Уже не красный, а черный от копоти. После экстремально резкого снижения потрёпанный аэроскутер выпрямился над дорогой и почти сразу же встал на дыбы, причём на скорости. Черноволосый парень в этот момент оттолкнулся от ножных упоров и рухнул на асфальт, покатившись, а разогнавшийся аэроскутер врезался во въехавший из-за угла навстречу фургон. Микроавтобус от такого удара, смявшего ему кабину, брызнул стеклом и кувыркнулся через капот, приземлившись на крышу. Молодой водитель аэроскутера в это время уже поднялся на ноги и подбежал к своей поврежденной машине. Выправив аэроскутер в пространстве, он запрыгнул на сиденье и, неожиданно подняв нос, заставил почерневшую машину свечкой устремиться вверх. Мелькание черного, это голдбой, выходил из машины. Поддержка камер лимузина пропала. Действие вышло из их зоны, но почти сразу изображение вернулось. Камера теперь смотрела в небо где раздался яркий взрыв. Вертикально взлетевший вверх аэроскутер вспух ярким пламенем. Камера в этот момент вернулась на спрыгнувшего с аэроскутера водителя, вновь получив дополнение с камер лимузина и возвращая режим наблюдения из 2D в 3D. Голдбой, который до этого момента истерично комментировал произошедшее, словно что-то почувствовал. Он умолк и наблюдал, затаив дыхание, как водитель вдруг сделал жест, называемый «бестыжий средний палец», смачно поцеловал его подушечку и показал сначала в небо, а после переадресовал жест перевернувшемуся фургону. На всё про всё у незнакомца ушло пара мгновений. После этого он вдруг очень быстро оказался рядом с лимузином, водитель которого, почувствовав неладное, попытался уехать от него задом. «Он так от бабушки в Новочеркасске, семечками торгующей, только бы избежать сумел», не удержался и прокомментировал происходящее Валера. Мелькнула золотая ливрея, вылетевшего на улицу водителя, и лимузин, взвизгнув резиной, уехал. «Сейчас еще будет, смотри», – негромко произнес Валера. Действительно, из-за забора усадьбы послышались звуки. Слушиваясь, Эльвира поняла. «Раз выбитые ворота» два выбитые ворота, три стены Слушать было непросто, из-за возбужденного голоса вновь кричащего, мешающего слова и мысли голдбоя. Но еще несколько секунд, и Валера, явно готовясь заранее, увеличил и тут же остановил изображение. Так что на чуть размытой в увеличении картинки удалось увидеть, как неизвестный парень покидает особняк. Только аэроскутер в этот раз у него был белый, А за спиной сидела довольно интересная, судя по длинным голым ногам, женщина. Валера воспроизведение больше не включал. «А дальше?» – поинтересовалась Эльвира, которая даже немного начала болеть за черноволосого беглеца. «А дальше бум и на видео никакой конкретики», – прокомментировал Валера, включая воспроизведение. Действительно, над особняком полыхнуло взрывом, и Голдбой, завизжав от испуга, спрятался в кустах. Он потом еще раз в эфир вышел, отключая проектор и убирая ассистант, прокомментировал Валера. Сказал, что этот отморозок выжил, вернулся в гараж, забрал там еще один аэроскутер, уже зеленый. Вернулся за потерянной девушкой, забрал ее и скрылся в неизвестном направлении. «И?» – сдержанно поинтересовалась Эльвира. «Личность его установили?» «Нет, он в маске был. В простой маске, даже без чужой личности». «И?» Ещё раз повторила вопрос Эльвира. И, в недоумении, только и развёл руками Валера. «Смотри, чудеса на виражах, чек. Сексапильная полуголая девка за спиной, чек. Вот это...» Тут Валера выставил средний палец и смачно поцеловал подушечку. «Тоже чек». «Ты хочешь сказать, что это Артур?» Всё так же спокойно спросила Эльвира. «А ты сомневаешься? Я даже не знаю, что он мог забыть на Занзибаре». Почерк, конечно, похожий, но... Я тоже не знаю. Но мне кажется, что если это он, ему нужна будет наша помощь. На долгое время в комнате повисло молчание. Если мы туда поедем вдвоем, и если это действительно Артур, то... Это будет гораздо хуже, чем пресс-релиз о том, что мы знаем, где именно Артур находится. Но... Но если мы с тобой вдвоем поедем, допустим, в Якутию... Никто ни о чём не догадается. А зачем нам в Якутию? Помнишь, когда вы с Артуром менялись лицами? Ты в его роли поехал в Архангельск, а он с Анастасией в Петербург под твоей маской. Да, но... Но если мы сделаем так вдвоём, это довольно быстро вскроется. Поэтому завтра я свяжусь с Николаевым. Он вызовет нашу команду на внеочередные сборы. И уже оттуда я под чужой маской отправлюсь в Занзибар. Осмотрюсь там ровным голосом произнесла Эльвира. «Хорошо, только на Занзибар поедешь не ты, а я». «Почему это?» – скинула сильвира «Потому что Артур опять влез в какой-то блудняк, и там наверняка будет опасно». И... «И?» «Я за тебя волнуюсь». «А я, значит, за тебя не волнуюсь?» «А ты волнуешься?» «Дурак ты!» – только и вздохнула Эльвира. «Подожди, ты что, серьезно за меня волнуешься?» подошел ближе к смущенно опустившей глаза царевне Валера. «Валер, Эля, у меня к тебе есть один очень важный вопрос», медовым голосом произнесла Эльвира, глядя на принца ангельским взглядом. «Слушаю тебя очень внимательно». Вообще никоим образом не почувствовал надвигающейся опасности Валера. «Зачем тебе платиновый аккаунт на портале Миссалина?» «Эээ...» «Не мнись, пожалуйста, а ответь сразу». «Эль, нам с тобой очень много нужно организовать, потому что Артур явно в опасности и...» «Артур не маленький мальчик и на откровенную, как вы говорите, дичь не способен. У него, конечно, всё как обычно в динамике событий, но я не думаю, что он настолько идиот, что будет спускаться к акулам без клетки, выходить на дуэль на мечах без меча против заведомо более сильного противника» или прыгать с парашютом без парашюта. Если на видео он, то всё, что я только что видела, вполне в пределах его нормы изменения окружающей реальности под свою манеру решения проблем и вопросов. Минутка, которую ты мне сейчас уделишь, роли не сыграет. но так что, зачем тебе именно платиновый аккаунт на портале Миссалина?